«Странный запах!» — почудился Таис. Возможно, камни бассейна еще хранили аромат целебных трав и масел, которыми некогда славился Крит. Стены водоема впитали навсегда аромат священных омовений, совершавшихся здесь тысячелетиями. Таис вдруг сбросила одежду и погрузилась в чуть слышно журчавшую воду, как бы прикоснувшись к чувствам своих далеких предков. Встревоженный зов Эгесихоры вернул ее к действительности. Спартанка поддавалась смутному ощущению страха, внушенного величественными развалинами непонятного и неизвестного назначения. Тая садилась и поспешила навстречу подруге. Эгесихора остановилась около изображения женщины, в светло-голубой одежде с развивавшимися крупными завитками черных волос и поманила к себе спутников. Большой глаз, смотревший открытой лукаво, гордый, тонкой чертой брови, прямой нос, немного длинный и не с такой высокой переносицей, как у Эллинов, особая форма рта, соединявшая чувственность с детским очерком короткой верхней губы, чуть выступающая нижняя часть лица. Эгисихора обняла ладонями необычайно тонкую талию подруги, стянув в складки хитона, и спартанцы с восторгом захлопали в ладоши. Если не сестра, то родственница, изображенная на стене дворца женщины, стояла перед ними в образе Таис. Странное чувство тревоги проникло в душу Таис. Слишком велика была древность смерти, откуда выступила эта критская женщина. Слишком давно ушли в подземное царство те, кто строил эти дворцы, писал портреты красавиц, сражался с быками и плавал по морям. Таис поспешила на солнечный свет, завяза за собой притихших спутников и смущенную, словно она заглянула в запретное, Эгесихору. На южном берегу Крита солнце заливало землю ярким, ослепительным светом, но не было дивной прозрачности воздуха, свойственного Элладе. Голубоватая дымка задергивала дали, и зной казался злее и сильнее, чем на отических берегах. По слабо всхолмленному плоскогорью от развалин протянулась полоса каменных плит, углубившихся в почву, заросших высокой сухой травой и покрытых лишайниками. В конце этой древней дороги, там, где она скрывалась во впадине, стояла громадная глыба, а на ней высеченные высокие бычьи рога, словно один из подземных быков Посейдона начал выбираться на поверхность, напоминая людям, что они всего лишь эфемерные обитатели Гей. и ходят по зыбкой почве, под которой гнездятся, зреют и готовятся к ужасным потрясениям невидимые стихии.